— отмахнулся Капюшон. — Скорей бы уже жрать несли. Но ему предстояло еще подождать, потому что дурень, который обычно выносил им еду, сидел сейчас в одной из дальних комнат подвала и не смел попросить позволения уйти. Уж слишком мрачно выглядел червь. А так-то Клара давно уже свалила объедки в жестянку, слила туда масло из консервов и от души добавила кипятка. «Забавные твари!» — рассказывал в это время Паля червью, прихлебывая из кружки сдобренный коньяком чай. «Ты мне за них сотню должен, не меньше!» Мертвые, глаза ворона выклевали, в то же время живые. Дурню не показалось, что они мертвые. Да расстояние расстояние-то какое! Ты же нам бинокли не даешь! Со стороны они, конечно, как картинка смотрелись».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 Попробовал утешить босса веселый Паля. «Оружия у нас много. Раз бы не забрал свое, пересидим». «Дурак!» Червь саданул кулаком по столу. «Ты же видел, как вертолеты их гвоздили? Заход за заходом. Там ровное место теперь. Вот то же самое они сделают с нами. В назидание мачо, который тут останется один». Дурень тихонько покашлял в кулак. «Чего тебе?»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 Черв помолчал. Его подземный склад сейчас был едва ли не доверху набит оружием, продовольствием, медикаментами, понятной и непонятной техникой, всем этим барахлом, так нужным возле ЧС. Брал по дешевке, клиенты пошли сговорчивые, Но клиентам нужны артефакты. А последние контейнеры Паля с ребятами отнесли в указанную точку еще на прошлой неделе. а Меба не пришел»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 Черв на минуту приложил к лицу картонку. Клоун в душу его мать. Надо же, те твари маску подобрали. Маска — это пароль. Наверняка Амеба нес эту маску. Ни разу не видел, чтоб такие типы приходили. Покачал головой Паля. Амеба. Я помню Амебу, а тут не видел. Они к запасному выходу приходят. Ход туда ведет, к птицеферме.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 «То есть со станка может, наверное, но с руки...» «Да помолчи ты!» Червь снова стукнул кулаком по столу, горестно посмотрел на Палю. «Что делать? Бойцов тебе отдать не могу. Надо мачо встречать, а еще лучше прямо к нему двинуть. А грусто небольшое небольшой понесете. Я подумал, лучше всего взять дорогие игрушки. Научные детекторы, кстати, и себе возьми такой, аптечки»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 Таких червь не держал. Некоторые поднимались, как Малек или Фред. Некоторые даже могли перебороть животный страх перед зоной. Таким был покойный Сусо. Другие проводники, Сафик и Паля, отлежались в одиночку и к дому вышли уже почти нормальными людьми. Но была еще порода, почти полностью выпитые из зоны люди, в то же время получившие почему-то от нее подарок –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 Он не проснулся даже, когда принц Сафик и Малек перетаскивали внутрь дома пулеметы с постов. Их часто оставляли на ночь без присмотра, но теперь Черв предпочел иметь все оружие под рукой.